Выход третий. Глава 1. Максимилиан. Я сидел в своем кабинете, развалившись в кожаном кресле, задумчиво водил пальцами по ободку нетронутого стакана виски. Только что за дверями скрылся ключевой, оставив меня в растрёпанных чувствах. Я устало прикрыл глаза, откинув голову назад, и в сотый раз прокрутил в голове наш разговор. «Все получилось как нельзя лучше. Вы молодцы!» – уверял меня Валерий. «Хуршит далеко не всех приглашает к себе. Переводчик не соврал. Это большая честь». «Безмерно счастлив!» – съехидничал я. «Но полечу один». «Исключено!» – в сердцах ключевой ударил ладонью по столу так, что стакан, стоявший перед ним, зазвенел и пошатнулся. Я узнал по своим каналам. В Эмиратах у тебя есть серьезный конкурент, Аман Талиб. Он готов предложить отличный проект. Сейчас Хуршид выбирает, с кем из вас подписать контракт. Так что надо выложиться по максимуму». «Не выгорит с Хуршидом, так может, Огнев с Эдвардом договориться. Он как раз улетел в Америку». «Сам не верил, что говорю это. Неужели сдался?» «Если говорить на чистоту, то сомневаюсь, что американцы согласятся работать с нами. Поэтому не слишком рассчитывай на Эдварда», — серьезно посмотрел на меня Валерий. «Всегда рассчитывай только на себя», — ткнул в меня указательным пальцем. Ключевой просто обожал поучать, как будто выплескивал на меня свой нерастраченный отцовский потенциал. С Николаем-то ничего не вышло, как был его сын Аболтусом, так и остался. Но меня даже забавляло такое отношение Валерия. Признаться мне, оно определенно было только на руку. В вопросах бизнеса Ключевой всегда оказывался прав. Однако конкретная ситуация была гораздо сложнее. «Вы летите с Кариной, причем обязательно официально расписанные. Думаю, ты знаешь, как сделать это быстро», — ошарашил меня Ключевой после паузы. «А что ты думал?» «Во-первых, на границе и в чужой стране избежите лишних вопросов. Во-вторых, люди Хуршида сейчас активно под тебя копают. Я не смогу долго держать оборону, прикармливая их нужной нам информацией. Они уже на твоего отца вышли, доберутся и до так называемой жены, уж поверь». «Она не согласится». Я обхватил голову руками. «Не согласится ребенка оставить. Про ЗАГС вообще молчу». «Раньше надо было думать, я предупреждал». Равнодушно пожал он плечами. «Ты же сказал, что берешь Карину на себя». «Взял? Неси!» — рявкнул, заводясь. «Разберусь с Огневым, и он сам отправит дочь в Эмираты». Все, бронируй билеты». «Или это тоже я должен делать за тебя?» Ключевой разозлился не на шутку. Договорив, он вскочил со стула и вылетел из кабинета, хлопнув дверью так, что, казалось, та слетит с петель. Я прекрасно понимал его реакцию, но и сам оказался в тупике, куда загнал себя этими жестокими играми. Надо собраться и спокойно поговорить с Кариной, хотя это сродни фантастике. Залпом выпил виски, чувствуя, как алкоголь обжигает горло, и запустил пустым стаканом в дверь. Я с каким-то больным удовольствием наблюдал, как рассыпаются осколки. Буквально через секунду дверь открылась, и неуверенно заглянул Олег. «Кажется, только что чуть друга не пришиб. Надо что-то делать со своей импульсивностью. Олег работает у меня с самого начала бизнес-пути. Сейчас он руководит производственным отделом и неплохо справляется со своими обязанностями. Я подумывал о том, чтобы назначить Олега своим заместителем, но меня все время что-то останавливало». Взглядом показал ему войти. Друг сгрузил на стол стопку документов и задумчиво уставился на меня. «Случилось что?» — спросил участливым тоном. «Может, нужна моя помощь? Ты же знаешь, я всегда готов». «Не сомневаюсь, дружище!» — улыбнулся ему. «Но нет, прости, не могу тебе сказать». Вздохнул и заметил, как Олег расстроился. «Только без обид, не мой секрет». Парень медленно кивнул и молча покинул кабинет. «Я решил, что пора брать быка за рога, а точнее, дьяволёнка за ее милые рожки. В лепешку расшибусь, но уговорю. Пути назад уже нет». В офисе Огнева Карину не застал. Но это неудивительно, ведь Константин сейчас в Америке, а значит, у девочки заслуженные выходные. Ничего не оставалось, как отправиться к ней домой. хотя после предыдущего радушного приема такая перспектива меня не очень прельщала. Припарковал автомобиль у высокого забора, увитого плющом, и некоторое время сидел в салоне, невидящим взглядом уставившись перед собой. Осознав, что оттягивать неизбежное уже некуда, вышел из машины, быстро зашагав к воротам. Толкнул железную дверь, и та оказалась не заперта. Я нахмурился. Огневу бы тоже не помешала охрана. Ввиду последних событий мне пришлось стать крайне осторожным. Неуверенно вошел во двор, чувствуя себя чуть ли не взломщиком. Сделал пару шагов по направлению к дому и замер, так как со стороны беседки, которую я не сразу заметил за фруктовыми деревьями, прямо ко мне неуклюже бежала рыженькая малышка. «Наверное, это и есть дочь Карины? Такая крохотная, хрупкая». Интересно, сколько ей? Должно быть, месяцев восемь. И уже так шустро бегает, хоть сама как кнопка. Девочка остановилась невдалеке и внимательно посмотрела на меня, будто размышляя, стоит ли доверять. В этот момент она сильно напомнила мне Карину, доноющей болью в груди. Я присел на корточки и, подмигнув малышке, протянул ей руку. Она помедлила, надув губки. Взглянула мне в глаза, а потом вдруг улыбнулась и обхватила мой палец своей маленькой ручонкой. «Давай знакомиться», — ласково шепнул я. «Привет, принцесса! Как тебя зовут?»